Валерия Вербинина. Путешественник из ниоткуда. Роман. Москва. Издательство Э. 2018 год. Категория 16+. Глава 1. Собственно говоря, я и сам не знаю, зачем начал писать эти записки. Человек я совершенно обыкновенный, и можно даже сказать, ничем не примечательный. В звании моем нет ничего выдающегося. Я проживаю в самом заурядном уездном городке, каких десятки тысяч по всей России. Я не могу похвастаться близким знакомством со знаменитостями, по крайней мере такими, о которых стоило бы писать. К примеру, Конократ Антипка Кривой, с которым я нередко сталкиваюсь по долгу службы, в некотором роде является местной знаменитостью, но вряд ли он достоин чего-то большего, чем несколько сухих строк полицейского рапорта. Я не участвовал ни в каких знаменательных исторических событиях, и великие дела, оказывающие влияние на судьбы мира, вершились не на моих глазах. Кажется, я никогда даже не попадал ни в какие истории. Исключая разве что распитие бутылки шампанского по случаю поступления в университет каковое распитие обернулось для меня разбитым стеклом и мучительной сжогой. И вот он, я. Сплошное не докучная череда докучных отрицаний не был, не состоял, не подделывал векселей, не проживал по чужому виду на жительство. не женат, не богат и ни с какой решительной стороны не интересен. И внезапно оказывается, что мне совершенно не о чем писать. А между тем, то ли от того, что без конца идет тихой моросящий, вынимающий душу дождь, то ли от того, что все книги уже давно читаны и перечитаны, а журналы Нива, новое время и осколки изучены вдоль и поперек, и делать совершенно нечего, и до конца дня еще, ох, как далеко. Хочется написать что-нибудь неожиданное, яркое, захватывающее, блеснуть оригинальностью мысли и новизной суждений, но не писать же о дожде, о бесприютном северном лете, о том, что у стекла жужжит монотонно и недовольно муха, что чернила бледны, а мой почерк неразборчив, что мне 32 года, и в последнее время я все чаще подумываю о самоубийстве, дождь, кажется, перестал. Хотел бы я видеть в этом хороший знак, но ведь я же знаю все наперед. И сегодняшний день будет точно такой же, как и все остальные дни. Народ потянется в трактиры. Где-нибудь в ловчонке, пока приказчик будет любезничать с хорошенькой зашедшей барышней, шустрая старушка стянет оршин сукна на соседней улице, извозьича лошадь едва не задавит рассеянного гражданина, а тем временем в трактирном чаду разольется гармоника. и подерутся двое купцов, которые только что клялись друг другу в преданности до гроба. И опять мне придется подсчитывать число разбитой посуды, выслушивать жалобы трактирщика Власа, призывать к порядку свидетелей и писать очередной никому не нужный протокол. Тоска! Ах, если бы хоть раз произошло что-нибудь непредвиденное... неожиданное, поражающее воображение, все, что угодно, только не драка и не мелкая кража в еще более мелкой лавочке. Хоть бы убийство какое случилось, что ли, как три года тому назад, когда мещанин и гумнов уходил в пьяной драке свою любовницу, да еще потом так пытался дело представить, будто ее двоюродный брат убил ее из-за наследства. Но ничего. Я его голубчика все равно вывел на чистую воду. И хоть он запирался как мог, я неопровержимо установил его вину. После того дело даже городской голова стал со мной здороваться. Два раза поздоровался, а на третий раз. Что такое? Не как шаги в коридоре. Быстрое, начальственное. слишком быстрое для Григория Никаноровича, по правде говоря. Неужели и впрямь что-то произошло? Неужели? Все тем же стремительным по-военному чеканным шагом он вошел в мою комнатку и сразу же стало казаться, что в ней слишком мало места. — Здравия желаю, ваше превосходительство! — Ну ты бы, Аполлинарий, Евграфыч! Бросил свои шутки право. Григорий Никанорч Ряжский, наш исправник. Он господин и повелитель всех обиженных мошенниками приказчиков, всех прохожих, претерпевших урон от чужих лошадей и купцов, охочих до исправления чужих физиономий посредством рукоприкладства, ни одно покусительство на уголовное уложение в нашем городе Н., не ускользает от его орлиного взора. Даром, что он путает статьи законов и более разбирается в висте, чем в тонкостях следственного дела. Во всех прочих отношениях Григорий Никонорыч представляет собой прям-таки образец примерного гражданина. Он высок, широкоплеч, носит пышные усы, и в своем мундире, который ему весьма к лицу, Выглядит не хуже какого-нибудь главнокомандующего. У него серые выпуклые рачьи глаза и добродушная белозубая улыбка. К женскому полу он неравнодушен, и женский пол платит ему горячей взаимностью. Уже лет пять Григорий Никонорыч собирается жениться, и уже лет пять это ему никак не удается». Хотя на сорок верст в округе нет ни единой маменьки, которая не мечтала бы видеть свою дочь госпожой Ряжской. Но всякий раз что-нибудь досрывается. И исправник, печально вздыхая, говорит, что ему, очевидно, не судьба опознать всю сладость брачных уз. Насколько я знаю, он, впрочем, прекрасно обходится и без них, коротая время то у одной, то у другой вдовушки. Которые не требуют от него больше того, что он готов им дать. Вообще Григорий Никонорыч принадлежит к тем людям, которые умеют устраивать свою жизнь и устраивают ее так, как нужно им. Его послужной список безупречен. Исправник всего на три года старше меня, но, уверяю вас, я и за тридцать лет не сумею добиться того, что уже заслужил сей Халеной. Элегантный господин.